Глава 26. Жрец или капитан? Путь до места под названием «Зал обелиска света» занял меньше пяти минут. И когда они с Майнаки подходили к большим во весь коридор двустворчатым дверям, Макс успел подумать о том, что хоть слова Майкура и показались ему горячечным бредом, скорее всего, были правдой. Не то чтобы дела изначально обстояли именно так, как он описал, со всеми верховными жрицами и прочим, но для него и, вероятно, остальных обитателей корабля они были истинны. В самом деле, если кролики на поверхности имеют технологические инструменты и ничего не знают об их происхождении, вполне возможно, что и местные обитатели утратили адекватную связь с собственным прошлым. Ну или у них тут просто такие ранги. Кто его знает, вдруг техно-жрецы — это не только фантазии земных писателей, но еще и реально вот такие вот высокоразбитые вервольфы. Дальше размышлять Макс не стал, они уже стояли у дверей. И более актуальным стал вопрос — как попасть внутрь? Парень попытался толкнуть дверь бесполезно. «Что ж, будем по-плохому». Он отошел от двери и только было хотел вскинуть бластер, как Майнаки протянула руку и громко постучалась. В следующий миг створки разъехались, и Майнаки бросилась внутрь. Спецназовец, не ожидавший такого поворота, рванул за ней. В следующий миг они оказались в большом светлом зале, центр которого занимала огромная стеклянная колба, выходящая из пола и уходящая в потолок. В ней парил огромный светящийся кристалл светло-голубого цвета. Видимо, эту штуку Майкур и назвал обелиском света. Только сейчас Макс увидел, что у самого обелиска на полу, спиной к ним на коленях, уткнувшись лбом в пол, стоит некто в белом платье и развесистым кокошником на плечах. Видимо, та самая верховная жрица. «Входите, дети мои, что вы хотели и почему решили постучаться?» Спросила она, не поднимая головы и не поворачиваясь. Она даже не поняла, что пригласила войти не своих послушников, а самых настоящих захватчиков. Отвечать никто не стал. Майнаки бросилась к неожидающей атаке девушки и, схватив ее, как недавно Майкура вцепилась в шею. На сей раз она и впрямь не стала увлекаться кровопийством, через несколько секунд отцепившись от девушки. «Вставай!» — приказала Майнаки сияя счастливой улыбкой. — Теперь ты будешь делать то, что прикажет он, — у Мари указала на Макса. — Поняла? — Да, — спокойно кивнула девушка-волк. — Эй, Гриса, давай пораньше помолись сегодня, есть хочется. Кажется, беспечность и неспособность увидеть угрозу буквально у себя перед носом уже стала видовой чертой местных обитателей. Эту фразу произнес молодой Вервольф с черной шерстью, входя в зал и глядя на Грисаю. Но он не обратил никакого внимания на Макса и Майнаки, стоящих рядом с ней. На его несчастье, вампиресса не была по жизни избалована наличием времени на реакцию. Майнаки метнулась к нему, и инопланетянин, слишком поздно понявший, что что-то не так, не успел даже схватиться за висящий на поясе меч. «Видимо, то самое оружие жреца». «Ма! Ма!» — в глаза, только и смог произнести Вервольф. Макс обратил внимание, что в отличие от Мейкура, одетого в тряпочные штаны и простую рубаху, этот парень был закован в бронежилет, подобный тому, что был на Максе, но черного цвета. Остальной его наряд, впрочем, ничем больше не отличался. «Теперь слушаешься его». — приказала Майнаки пришельцу, показав пальцем на Макса. Ее жертва только послушно кивнула. Грисая же, видевшая все произошедшее, никак не среагировала, продолжая молча смотреть на присутствующих. — Грисая, нам этот парень для управления нужен? — спросил Макс, кивнув на бронированного. — Нет, Сягна мой заместитель, но все здесь зависит только от моих молитв. Небесный город не слушает его. Покачала она головой. «Отлично. Сегна, иди в свою каюту и сиди там до утра», — приказал Макс. Тот дернулся, было к выходу, но Макс его задержал. «Постой, скажи, почему ты не обратил на нас с Майнаки внимания, когда вошел?» «Ты смотрел на Грисаю. Но ведь мы не похожи на вас. Как так?» Его и в самом деле очень интересовал этот вопрос. Вы «Во мне не интересно, пожал плечами Вервольф. «Раз вы здесь, значит, вы обитатели небесного города. Раньше тут никогда не было посторонних. А раз вы местные обитатели, вы для меня никто, просто слуги. Какой мне был смысл на вас смотреть?» «И то верно», — усмехнулся Макс. «Можешь идти». Инопланетянин молча развернулся и вышел из зала. Стоило признать, если бы не удивительная способность Майнаки контролировать своих жертв, им было бы несравнимо сложнее. Получить здесь нужный результат. Ведь в таком состоянии эти существа не только выполняли ее, а значит и его приказы. Но еще и очевидно, не были способны врать и притворяться. Будь иначе, вряд ли бы Сегна так открыто выложил свое отношение к окружающим прямо в присутствии Верховной Жрицы. А что будет, когда они очухаются от твоего контроля? поинтересовался Макс у своей спутницы. «Ничего, просто забудут, все. Как провал в памяти, пожала плечами она. «Отлично. Что ж, теперь к делу». Грисая обратился к девушке Макс. «Спроси у этого небесного города, где в нем находятся хамки, существо, похожее внешне на грызу на фиолетового цвета, небольшой такой». Вместо ответа тарухнула на колени и, развернувшись в сторону стеклянной колбы, начала бормотать что-то нечленораздельное. В этот момент Макс, не забывавший поглядывать в открытые двери зала, заметил подходящую к ним Финну Точнее, медленно крадущуюся вдоль стены, с чуть вытянутой вперед головой. Финна! окликнул он. «Иди сюда, все в порядке, с тобой ничего не случится». Девушка на миг застыла, потом оценила обстановку и уже спокойно подошла к ним. Выглядела она при этом крайне удивленной. «Как?» — задала она вопрос, указав на молящуюся Грисаю. «Что вы с ней сделали? Что она делает?» и «Это ведь капитан?» «Ну, насколько я понимаю, Грисая молится», — пожал плечами Макс. «Она капитан, ну, в том смысле, что она главная на корабле. Но все здесь зовут ее Верховной Жрицей, это местный небесным городом, а вот эту штуку он посмотрел на голубоватый кристалл, обелиском света. И, собственно, ему она и молится сейчас, чтобы найти нашего друга. Мы ее... уговорили помочь нам». Несколько секунд Финна ошарашенно смотрела на Макса, очевидно пытаясь понять, шутит тот, врет или говорит всерьез. Наконец она хлопнула себя по коленкам и рассмеялась во весь голос. Ну дает. Это ж надо было до такого дойти. А ведь разумные существа были. Вот что изоляция делает. И вы, ребята, это что-то уговорили. Уговорили капитана корабля. «Да у вас просто дар убеждения, я смотрю!» Финна продолжала заливаться, а встала на ноги. Выглядела она мрачнее тучи. «Небесный город не внял моим молитвам», — виновато пряча глаза, прошептала она. «Я не знаю молитвы на поиск кого-либо. Я попыталась сочинить новую молитву, но она не сработала. Точнее, он ответил мне, что никого не нашел». Мне было видение, где прозвучал ответ. «Объект на данной планете не найден. Простите меня». Макса закатил глаза. К такому он готов не был. Если до этого момента все казалось просто плохо, то сейчас положение начало казаться беспросветным. Без хамки им вряд ли удастся спасти планету от превращения в кисель. В голову начали лезть мысли о том, как вообще возможно, что Хамки здесь нет. Верить в его смерть не хотелось категорически. Но сейчас были другие проблемы, которые требовали решения немедленно. Но при этом решения не имели. «Слушайте», — резко перестав смеяться, воскликнула Финна. «Макс, черт с ним, с твоим другом. неважно кто тут это гриса, жрица, капитан или вообще непонятно кто, это неважно. «Раз мы умудрились уговорить ее поискать вашего друга, то, может, уговорите и зонта сбить?» Глаза девушки загорелись. «Это наш единственный шанс уцелеть!»